Глава третья. Приреченск. Наши дни. Звонок в дверь заставил Катю оторваться от приятного дела – приготовления вкусного и обильного ужина любимому мужу. Чтобы спокойно заняться этим, девушка пораньше ушла с работы, купила по дороге в супермаркете кусок говядины, придя же домой, быстро смолола его на электромясорубке, добавив луку и чесноку. Потом замесила тесто и принялась лепить пельмени – излюбленное блюдо Костика. Вообще журналистка обожала готовить, постоянно сетуя, что на этот творческий процесс, именно так она его и называла, катастрофически не хватает времени. Сегодня же его было предостаточно. Еще в полдень Скворцов предупредил супругу, чтобы не рассчитывал на его скорое возвращение домой. Какое-то столичное начальство устраивало свещание, мешая желанию бедных усталых оперативников наконец-то в кои-то веки обнять жену и детей вечером а не ночью или под утро. Несмотря на это, Катя пребывала в прекрасном настроении. Совещание все же не происшествие, где благоверно может крутиться неизвестно сколько. Но ну, поторчит ее скворцов в отделе лишних полтора часа, зато вкусит королевский ужин. Звонок в дверь перечеркнул все ее намерения. Неужели совещание не состоялось? На сей раз такой расклад событий ее не очень радовал. Больно уж хотелось преподнести пельмешки в большой фарфоровой тарелке – подарки ее родителей. Однако, махнув рукой, девушка побежала к двери. Разумеется, муж и так обрадуется приготовленному ею сюрпризу и с удовольствием подождет, пока полуфабрикаты превратятся в дымящие пахучие готовые продукты. Глянув по привычке в глазок, она удивленно подняла брови и открыла дверь. Перед ней стояла соседка. Жившая этажом выше. Эмма Павловна Кульчицкая. «Извини, что беспокою тебя, Катюша», начала женщина, проходя в прихожую. «Надеюсь, ты не очень занята». Из вежливости журналистка отрицательно покачала головой. «Слушаю вас. Меня очень волнует, что Нонна Михайловна уже несколько дней не выходит из своей квартиры». Нонна Михайловна Вальцпруф жила с Кульчицкой на одной лестничной клетке. Это была довольно бодрая старушка лет 75 Катя неоднократно наблюдала, как проворная бабушка с тяжелыми сумками бегом преодолевала барьер в три этажа и при этом думала, но ну и здоровье у человека. Своих детей у Нонны Михайловны не было. Муж умер лет пять назад, оставив ее одну одиношеньку в большой двухкомнатной квартире. В первое время женщина горевала, Потом, следуя советам доктора Курпатова, направлять энергию, пусть даже на бессмысленные поступки, и отвлекаться таким образом от мрачных мыслей, вспомнила о родной сестре, жившей на другом конце города, с которой она не общалась вот уже 20 лет. Благодаря усердию Вальцпруф близость между родственниками восстановилась, нерастраченная материнская нежность Ноны Михайловны вылилась на внучатых племянников. Ей стало казаться, что она совсем не одинока. Высокие бородатые мужчины с женами и маленькими детьми постоянно приезжали к ней обедать и ужинать. В большой семье наступила идилия, длившаяся, впрочем, недолго. В один прекрасный день старушка снова осталась в полном одиночестве. Что произошло, никто из соседей, даже самые любопытные, так и не узнал. Впрочем, Нона Михайловна недолго горевала. Она принялась совершать длительные прогулки по городу, открывая для себя интересные места и взахлёб рассказывая о них подругам. Особенно тесно в Альцпруф общалась с Эмой Павловной. И неудивительно, что та первая заметила ее отсутствие. «Может, человеку не здоровиться?» – высказала Зорина свое предположение. «Вы звонить не пробовали?» «Последние три дня только этим и занимаюсь каждые десять минут отозвала Скульчицкая. «Ваш муж дома?» Катя улыбнулась. «С его работы так рано не возвращаются. Может, я смогу вам помочь?» Эмма Павловна замялась. «Когда-то Нона дала мне ключ. Непонятно, почему, чувствуя себя виноватой, сказала она. Просила, чтобы в ее отсутствии... Тогда подруга еще ездила в гости к сестре и часто оставалась жить на даче. Я поливала цветы. Могу ли я им воспользоваться сейчас? Журналистка нахмурилась. Вам бы следовало сделать это раньше. Только теперь ей стало понятно неловкость кульчицкой. Опустив ресницы, та промолвила. Я боялась, а вдруг она там мертвая? Молниеносно открыв дверь, девушка бросилась вверх по лестнице, увлекая за собой соседку. Перед квартирой Вальцпуров. Катя остановилась и замерла. Сладковатый запах, пробивавшийся из всех щелей, стал уже довольно ощутимым. Старушка закашлялась. «Сейчас я потеряю сознание». Кульчицкая навалилась на журналистку всей тяжестью тела. Катя, старавшаяся сохранить равновесие, достала платок и, поморщившись, закрыла нос. «Прежде надо позвонить участковому», сказала она Эми Павловне. Боюсь, вашей подруге уже ничего не поможет. Женщина взяла себя в руки и, побледнев, кинулась в свою квартиру. Журналистка, подавив приступ тошноты, медленно спускалась по ступенькам. У распахнутой двери ее поджидал Костик. «Но ты меня и напугала!» – облегченно вздохнул он, увидев жену целой и невредимой. «Сколько можно тебя учить?» – умерла Нонна Михайловна. Расстроенно сообщила ему Зорина забыв про недолепленные пельмени. Оперативник наморщил лоб. «Бодрая старушка? В это трудно поверить. Что с ней? Инфаркт? Инсульт? Еще не знаем». Катя вкратце рассказала о разговоре с Кульчицкой. Скворцов снова изумился. «Сколько раз, глядя, как старушенцы прыгают через кочки, я думал, вот уж знаком пахать можно». После этой реплики супруга выразительно посмотрела на него. Я тоже так считала. Вот почему и хочу присутствовать при вскрытии квартиры. Тебе это надо? Помыв руки, муж прошествовал на кухню и, приведя аккуратно вылепленных пельмешек, шумно сглотнул слюну. А впрочем, иди, дорогая. За ужин спасибо, но сдается мне, что ты налепила на одну порцию. Лучше мне поднатужиться и сварить их, чем остаться наполовину голодным. Катя рассмеялась. «Ты не очень-то раскатывай губу. Я не собираюсь задерживаться. Лучше слепи еще с десяток». Эксплуататорша. Скворцов покорно сел за стол. «Так и быть. Но если что, зови меня». «Обязательно». Участковый, старший лейтенант Кирилл Иванович Андроников, вечно чем-то недовольный и озабоченный семейными проблемами, сразу прибежал на место происшествия, захватив понятых из первой квартиры. Увидев Зорину, он смутился. «Если б я знал, лучше понятой мне не сыскать». Девушка махнула рукой. «Я никуда не денусь». Соблюдая необходимые формальности, полицейский открыл квартиру и, зажав нос, прошел в большую комнату. Нонна Михайловна лежала у тумбочки, неестественно подогнув под себя руку. Указав на глубокую рану у виска и на острый угол с облупленной полировкой, Кирилл Иванович вздохнул. У нее закружилась голова. Она упала и ударилась. Катя, морщась от неприятного запаха и во второй раз за сегодняшний вечер преодолевая чувство брезгливости, приблизилась к соседу. «Думаете, сердечный приступ?» Андроников кивнул. «Не иначе как. Хотя никогда бы не подумал». Такая бойбаба была. Тогда вы должны ходатайствовать о вскрытии. Кирилл Иванович прищурился. Никогда не понимала женской логики. И с какой, скажите, стати ее вскрывать? Разве мотивирую тем, что покойная до последнего прыгала, как горная коза? Мало что ли случаев в жизни, когда подобные ей скопычиваются на лету? Зорина дотронулась до его локтя. Ее глаза. «Выражение лица. Обратите внимание. В глазах застыл испуг. Что, по-вашему, могло ее так напугать?» «Широкие плечи участкового чуть дрогнули. Какое мне, простите, до этого дела. «Давайте ничего не будем трогать до приезда оперативной группы, о которой позаботится мой супруг». Андроников удивленно и недовольно посмотрел на журналистку. «Вечно вы лезете в чужую работу». «Какое вам дело до скоропостижно скончавшейся пожилой женщины? Ей, между прочим, было больше семидесяти. Свою отжила». Зорина, стараясь подавить раздражение, вызванное равнодушием работника правоохранительных органов, ответила, «Это не значит, что мы не должны установить причину. А ваше отношение к случившемуся для меня дико и непонятно». Кирилл Иванович отошел к окну, всем своим видом демонстрируя покорность судьбе. Делайте, что хотите. Разумеется, я так и поступлю. Достав из кармана фартука, который она не успела снять мобильный, Катя набрала номер мужа. «Костик, ситуация требует твоего присутствия». Оперативник хотел что-то вставить, по всей вероятности заикнуться о пельменях, томящихся на деревянной доске, но передумал. «Бегу!»